Часть первая. Лайфхаки по уборке дома. 1. Избавьтесь от всего ненужного. Выбросите все, чем не пользуетесь более трех лет. То, что является откровенным мусором, конечно, нужно выбросить. А то, что может послужить еще кому-нибудь, лучше всего отдать. Неиспользуемые вещи – это пожиратели жизненной энергии. И я уверена, что вы не готовы разбазаривать ее на какой-то хлам. Переберите все, что есть в вашем доме. Косметика и лекарства, домашний декор, памятные вещи, техника и электроника, посуда, документы, стройматериалы, мелочев, безделушки, поломанные вещи, сувениры. 2. Разберитесь с гардеробом. Смело избавляйтесь от вещей, которые не носили уже 2 года. Все ненужные вещи важно не просто выбросить, а отправить в виде помощи нуждающимся. Возможно, вы найдете у себя даже одежду, которую ни разу не одевалась, поэтому пусть она еще послужит тому, кому это действительно необходимо. Одежда, обувь, постельное белье и текстиль. 3. Уменьшите количество горизонтальных поверхностей. Это важно, потому что любые открытые поверхности, особенно плоские или причудливой формы, являются накопителями пыли, которая ежедневно оседает на них и негативно сказывается не только на уборке, но и на нашем настроении и здоровье. В пыли содержатся болезнетворные микробы и вирусы, способные возбудить инфекции и стать причиной неприятных заболеваний для всей семьи. Поэтому влажная уборка во время сезонных простуд так важна а еще является профилактической мерой и чем меньше в вашем доме горизонтальных поверхностей тем меньше времени уходит на уборку и тем крепче здоровье всей семьи 4. избавьтесь от лишней мебели и предметов интерьера стулья диваны кровати кресла, журнальные столики полочки открытые стеллажи коробки контейнеры картины комнатные растения техника зеркала Неотъемлемые части любого интерьера, но их количество и размеры имеют большое значение. Подумайте, что из этого отнимает у вас больше всего времени на обслуживание и как можно оптимизировать предметы интерьера. 5. Не злоупотребляйте домашним текстилем. Шторы, жалюзи, подушки, ковры, пледы – все это смотрится мило и стильно в интерьере, но их перебор добавляет и проблем с уборкой. Текстиль больше всего накапливает пыли благодаря статическому электричеству, поэтому старайтесь максимально сократить их присутствие, а излишки хранить в шкафах, не раскладывая по дому. 6. Минимализм в аксессуарах. Аксессуары типа вас, статуэток, керамических и стеклянных сувениров, часов – это самая энергоемкая с точки зрения ухода категория, потому что обычно такие вещи имеют причудливую форму и вытирание с них пыли требует большого времени и внимания. Хотя они смотрятся шикарно, но постарайтесь убрать эту красоту в сервант за стекло, куда нет доступа пыли, иначе вы рискуете потратить полжизни на уборку. 7. Храните книги правильно. Чем меньше печатных изданий, в том числе и детских, на прикроватных столиках, открытых стеллажах и полках, журнальницах и просто на тумбочках, тем меньше уборки. Определите конкретное место для книг, желательно закрытое или с глубокими полками, и всегда убирайте их на место. 8. Не устраивайте дома салон красоты. Постарайтесь хранить косметические и уходовые средства в закрытых шкафах или коробках, особенно если вы любите использовать их в ванной. Ведь оттирать забрызганные пыльные тюбики по выходным не самое лучшее занятие. Да и вид у них становится таким, что пользоваться потом не хочется. 9. И выставку бытовой техники тоже. Зачастую мы загромождаем кухонную рабочую поверхность настолько, что готовить становится негде. Поэтому постарайтесь найти место в шкафу каждому электрическому помощнику, кроме тех, что вы используете ежедневно. Чайник, кофемашина, мультиварка. То же самое касается и других приборов, типа пылесоса, фена. 10. Организуйте детские вещи и игрушки. Рассортируйте игрушки по категориям и сложите в контейнеры, если нужно, подпишите их. Старайтесь не держать мягкие игрушки на открытом пространстве. Они притягивают пыль и грязь еще больше, чем любой другой текстиль, потому что чаще всего сшиты из искусственного меха. 11. Правило – всему свое место. Сначала необходимо распределить все вещи по категориям и определить им места, а затем следовать этому правилу беспрекословно. Причем его должны соблюдать все члены семьи, а не только вы. Если у каждой вещи есть свое место, то никому не придется тратить кучу времени на поиски и в очередной раз бросать использованную вещь, где попало, наводя беспорядок. 12. Органайзеры. Распределение вещей по органайзерам – важный этап систематизации пространства. Лучше всего для этой цели подходят одинаковые прозрачные контейнеры, корзинки или банки. Но не обязательно тратить на это мероприятие много денег. Можно использовать подручные средства, типа коробок от обуви и бытовой техники для хранения одежды или пластиковые контейнеры от продуктов для провизии. Главное, чтобы они были примерно одинакового размера и не привносили еще большего беспорядка. 13. Большой, значит, хороший. Лучше иметь один большой шкаф, чем несколько комодов и стеллажей. Лучше использовать один п диван, чем один средний диван и два кресла. Лучше установить один книжный стеллаж, нежели развесить несколько книжных полок по дому. Я думаю, принцип понятен. 14. Правило 15 минут. Уделяйте один раз в день уборке определенной зоны или комнаты 15 минут. Таким образом, работа не будет накапливаться и не придется тратить все выходные на генеральную уборку. Или можно потратить это время на один из видов уборки. Например, протирание пыли или мойку раковин во всем доме. После выработки навыка у вас сложится рутина, которую можно повторять еженедельно. Например, по понедельникам вытирать пыль, по вторникам мыть раковины и фаянс, по средам пылесосить, по четвергам мыть пол или убираться по комнате в день. При системном выполнении этот пункт позволит вам высвободить несколько свободных часов в неделю. 15. Ликвидация улик. Суть в том, чтобы убирать за собой сразу. Поел, помыл тарелку, накрошил, Вытер за собой. Проснулся, заправил постель. Запачкался, бросил в стирку. Это помогает не накапливать дела по уборке и постоянно поддерживать порядок в доме. Главное – приучить всех членов семьи так делать, а не оставлять все занятия для мамы, которые уж точно не уборщица 16. Привлекайте помощников. Подключайте детей. Давайте им посильные задания и зоны ответственности. Например, полив растений, уборку своей комнаты или помощь на кухне. Обязательно спрашивайте их мнение по поводу организации пространства и хранения вещей, особенно их собственных. Таким образом, можно узнать массу классных идей и приобщить малышей к поддержанию чистоты в доме. Только не требуйте от них заведомо невыполнимых задач. Всему свой возраст. Google вам в помощь. 17. Оборудуйте потайные хранилища. Это может быть, например, практичная мебель, ниши в стенах или приспособления, которые помогают более эффективно использовать пространство. Например, кровать с базой для хранения вещей, встроенный шкаф, обеденный или прикроватный диванчик с отсеками для хранения. В них легко можно хранить целые категории вещей. Банки, посуду сезонную одежду, книги и не тратить время на их ежедневное обслуживание. 18. Правило Парета. 80 на 20. Наверняка вы с ним знакомы. Это экономический принцип. Но, как ни странно, его можно применить и в отношении уборки. 80% вещей мы прячем, а 20% показываем. Таким образом будет скапливаться намного меньше пыли. Ежедневная уборка занимает считанные минуты. 19. Коробка порядка. Заведите специальную коробку и раз в день скидывайте в нее все разбросанные по дому вещи, а уже потом из нее гораздо проще раскладывать все по своим местам. И занимает это минут 5. 20. Чистая кухня с вечера. Большую часть времени, хочешь не хочешь, мы проводим на кухне. Поэтому порядок на кухне – это залог порядка во всем доме. Обязательно мойте посуду и раковину по вечерам, после последнего приема пищи. Не пренебрегайте этим правилом, тогда настроение с утра будет совсем другим. 21. Берите помощницу. Если есть необходимость, Раз в 1-3 месяца приглашайте профессионального клинера, чтобы сделать генеральную уборку. Помыть окна, основательно почистить ванны и кухню. 22. Расхламляйтесь регулярно. Советую не реже одного раза в квартал, а лучше езем... Советую не реже одного раза в квартал, а лучше ежемесячно. Так у вас со временем выработается привычка не накапливать излишки, а сразу решать, что делать с ненужными вещами. 23. Робот-пылесос. Это супер-помощник для современной мамы. Вы забудете, что такое обычный пылесос, как только в доме появится такой малыш. Сейчас есть большой выбор моделей с разными функциями, на любой вкус и кошелек. Изучите рынок и выберите своего будущего трудягу. Но перед покупкой нужно осознавать, что лучше сначала избавиться от ненужных вещей и отладить систему хранения, а уже потом брать пылесос, иначе ему трудно будет ползать в загроможденном пространстве и качественно вам помогать. Мой годовалый малыш так его любит, что во время уборки буквально не дает прохода. Поэтому я запускаю пылесос тогда, когда ухожу на прогулку с детьми предварительно убрав игрушки с пола. Такой вариант самый разумный и приятный, ведь мы возвращаемся в чистый дом. Остается только протереть пыль. А если воспользоваться советами по расхламлению, то на это будут уходить считанные минуты. 24. Вертикальный пылесос. Может показаться, что 100-500 пылесосов совсем ни к чему, но для практичной мамы это не так. Очень удобно иметь вертикальный пылесос всегда под рукой, чтобы без лишних нервов быстро убирать рассыпанные крошки и детский мусор. Лучше держать его на зарядке в кухне, ведь именно там эпицентр бесконечной уборки. Этот гаджет поистине творит чудеса с психикой мамы и помогает поддерживать порядок во всем доме. Ведь в комплекте имеются различные насадки, которые помогают убирать грязь в труднодоступных местах и пылесосить вещи из ткани диван, подушки, шторы. А если в доме есть кошка или собака, то два последних прибора must have современной уборки. Вы забудете, что такое катающиеся по полу клубы шерсти и будете пылесосить каждый день, при этом не затратив ни минуты, а то и попивая кофе, сидя в любимом кресле или занимаясь более важными делами. Важно! Чем больше пустого пространства в доме, тем он кажется чище и просторнее. И тем чаще хочется заниматься полезными делами. Спортом, чтением, любимым хобби, работой, учебой. Ведь внимание фокусируется на них, а не на множестве окружающих вас вещей. Жить в пространстве, где присутствует только необходимое, очень легко и комфортно. У вас будет постоянное ощущение чистоты вокруг. Вы будете тратить в разы меньше энергии на уборку и обдумывание каждой ненужной вещи, попадающейся вам на глаза. В повседневной жизни вы даже не замечаете, как мозг фиксирует все это и работает впустую. Так зачем же его напрягать лишними мыслями? Продуманная система хранения – это важный принцип, который является аналогом дисциплины по отношению к предметам в доме. Потратив один раз время на организацию хранения всего, что есть, можно сэкономить дни а то и месяцы жизни на поиск нужной вещи и уборку. Системность в хранении позволяет еще и рациональнее использовать драгоценное пространство и шкафы, оставляя вам больше простора для жизни. У вас появится место для чего-то нового. Это гарантированно. Даже если сейчас нет средств на покупку желанной вещи, поверьте, чудесным образом они появятся в ближайшем будущем. Хотите проверить? Тогда за дело! Покупайте новое, только если вы избавились от старого, и оно вам действительно нужно. Применяя вышеперечисленные принципы и советы, можно гораздо эффективнее и быстрее справляться с уборкой в доме. А для мамы в декрете это очень важно. Это позволяет быть более дисциплинированной и тратить время на приоритетные дела. Расхламляясь, внимательно отнеситесь к антиквариату. Возможно, что-то вы сможете продать и порадовать любителя старинных вещей. Иногда встречаются действительно ценные экземпляры.